Глава семнадцатая. Александр. Как только за ними закрылась дверь, сжимаю кулаки, что есть сил, и смотрю в одну точку. Злюсь и никак не могу найти выход этой злоби. Меня распирает изнутри. Хочется кричать и крушить все вокруг. Я сам во всем виноват. Сколько раз отвергал Свету, просил уйти, но стоит лишь на секунду представить ее в объятиях другого, как мне рвет крышу. Внутри все переворачивается, а мышцы наливаются свинцом. «Это моя женщина, черт возьми!» Так и подмывает поехать на кухню объясниться. Но что-то останавливает. Не что-то, а самый настоящий страх. Я до ужаса боюсь, что ветка меня оттолкнет. Могу ли я бороться за нее? Готов ли? Имею ли на это право? Что я могу ей дать в инвалидном кресле?» вопросов слишком много и ни одного ответа а рядом с таким как алексей я чувствую себя еще более ущербным и немощным может мама права и он личная жизнь ветки это слишком жестоко зачем она привела его поиздеваться надо мной ткнуть меня носом унизить как мужчину ярость новой силы прокатывает по телу я не могу справиться с ней и отъезжаю к окну Надо успокоиться и потом поговорить со Светой. Не знаю, как мне удается дожить до вечера и не натворить глупостей. Наверное, потому что Алексей ушел почти сразу, и мне стало гораздо легче. Едва только стемнело, решаю, что пора. Вечер же. Набираю смелости и неуклюже качусь в комнате Светы. Негромко стучу в дверь и жду ответ. «Войдите», — отвечает Ветка, а я робею, как пацан. С трудом справляюсь с эмоциями, толкаю дверь и вкатываюсь в комнату. Цвета стоит перед зеркалом и делает макияж, а на меня даже внимания не обращает. Зато я беспрепятственно могу ее рассмотреть. Голубые джинсы плотно обтягивают бедра, а пиджак цвета слоновой кости сидит слегка небрежно и создает контраст. Каблуки каблуке она не надела, хотя могла. Почему? «Саш!» Ее голос звучит мягко, даже слишком. «Ты чего хотел-то?» Перевожу взгляд на ее лицо. Косметика чуть подчеркнула глаза, сделала их более выразительными, а губы — чувственными. Такая нежная и красивая. И не для меня. Какого хрена? «Куда собралась?» — скреплю зубами от злости. «Прогуляться». Она лишнее определенно пожимает плечами. «Вот так просто? Хотя чего я хотел?» «С ним?» — нахмурившись, уточняю я. Ревность новой силой закипает в груди. Не знаю, что надо сделать, чтобы ветка осталась дома. Не хочу ее отпускать. «А это тебя не касается!» Хмыкает она и пытается пройти мимо, но я успеваю поймать ее за запястье. Света округляет глаза, но не пытается вырваться. Внимательно смотрит на меня и ждет. «Чего?» Что я должен сделать или сказать? Ничего не понимаю. Теряюсь, как сопливый пацан. Не ходи. Прошу, стараясь подобрать нужные слова. Понимаю, что могу потерять ее. И пытаюсь сказать что-то, не выдав своих истинных чувств. С чего вдруг? Ветка вскидывает бровь. Не издевается, а терпеливо ждет, пока решусь. Хочешь, чтобы я рассказал ей о чувствах? Так они слишком уродливы, чтобы ими делиться. Мое сердце колотится так быстро, что готов выпрыгнуть из груди, а кожа на ладони горит огнем. Неуверенность в себе порождает все новые и новые комплексы. Лишь на секунду позволяю представить себе, как она, такая красивая и сексуальная, везет меня на инвалидной коляске. Волна неприятных мурашек вздыбливает волоски на теле. Болезненно морщусь и ослабеваю хват. Просто... «Ладно». Отвожу глаза в сторону, признавая поражение. Ветка не отвечает. Просто выдергивает руку и уходит, оставляя меня одного. «Правильно. Так мне и надо. Зачем ей такой жалкий слабак?» Слышу, как захлопывается входная дверь и возвращаюсь к себе. Подъезжаю к окну и вижу, как Света выходит из подъезда. Алексей уже ждет ее. Приобнимает за талию и целует щеку. Ничего криминального. но меня колбасит от бешенства. Они весело смеются и, взявшись за руки, уходят. А я закрываю глаза и медленно считаю до десяти. Один, два, три. Представляю, с каким удовольствием врезал бы этому травматологу. Четыре, пять, шесть. Картинка не исчезает, а меняется на более откровенную. Четко вижу, как Алексей целует, потом и ласкает ветку. А она отвечает ему взаимностью. Горячие дела переплетаются и плавятся от страсти. Семь. Восемь. Ни хрена не помогает. Не выдерживая напряжения, достаю телефон и набираю ее номер. Я так не могу. Просто сдохну сейчас. Готов сказать все, что угодно, лишь бы Света вернулась домой. Ко мне. Плевать на все. Звонок остается без ответа. И второй. И третий. Эмоции заживо сжирают меня. Рычу от беспомощности и запускаю в стену бесполезный аппарат так сильно, что трескается стекло. Что случилось? Мама заглядывает в комнату. Вот только ее и не хватает для полного счастья. Все нормально. Сижу сквозь зубы, из последних сил сдерживая демона внутри себя. Саш, может принести чего-нибудь? Мама! Шумно втягиваю носом воздух. И если бы мне было что-то нужно, я бы попросил. «Оставь меня одного! Пожалуйста!» Кричу, невольно срываясь на грубость. Мама ничего не отвечает и уходит, а я остаюсь один, как зверь в клетке. Вынужден расплачиваться за свою слабость. Медленно гореть в огне от ревности. Представлять. И теряться в догадках. «Идиот! Слабак ничтожество!»